Путник подошел к мосту с запада, когда ворота уже поставили. Бригада каменщиков ушла, а рабов угнали в наско расколоченные бараки на восточной стороне. Был тихий вечер. Такие часто случаются перед началом хмурого, промозглого, щедрого на ураганы сезона ветров. Наблюдатели, следившие со стены за дорогой на холмах, сначала заметили ползущий по ней лохматый серый пузырь, и лишь потом сообразили, что это мул с поклажей, груда мешков и свертков, скрепленных ремнями. Когда он приблизился к воротам, стало видно. Животное в несколько раз меньше поклажи и, наверное, в несколько раз легче. Позвякивая чайниками и сковородками, мул неторопливо переставлял ноги и покачивал вверх-вниз большой головой, украшенной длинными ушами с кисточками. Рядом шествовал, опираясь на палку, высокий худой человек в брезентовом плаще и соломенной шляпе. На ногах его были здоровенные черные ботинки с круглыми носками. На конце палки с жужжанием крутился проволочный пропеллер. С полей шляпы свисали разноцветные ленты. Когда человек и мул подошли к воротам, открылось решетчатое окошко и появилось небритое лицо. Охранник по кличке Тетеря удивленно оглядел гостя. «Ты кто?» Незнакомец коснулся шляпы двумя пальцами. «От Москвы до Крыма величают меня, пан Кримжил. «Эээ... Кримжел?» «И чё тебе надо?» Пан Кримжил молча глядел на Тетерю, мол, тоже глядел, и охраннику вдруг показалось, что у этих двоих одинаковые глаза, Темные, глубокие, умные. У него зазвенело в ушах а в голове стало пусто и гулко. «Не, ну я понял, торгуешь ты», промяблил Тетеря, «то есть, ладно, входи уже». Он был вообще-то человеком грубым, глупым и, как большинство дураков, неоправданно самоуверенным. Но тут странная робость овладела им. Тетеря раскрыл калитку, шагнув вперед, осмотрел мула с поклажей, почесал затылок, попятился И сказал лежащему на лавке у стены напарнику. — Ты, слышь, капитон, зенки протри, ворота открывать надо. — Чё это? — не понял тот спросонья. — Того это, что пришли к нам. — Кто пришел? Да вот человек тут — Так в калитку впущай. — Да он не один, с мулом. — Так вдвоем, Да не влезет оно. — Да как это? Капитан встал и подошел к калитке. Увидев мула с вьюками, крякнул удивленно. Э, — Что чтоб вас всех? — Ну что ж, паны, быть может, уже таки пропустите честного торговца, — осведомился пан Кримжел. — Погодь, погодь! Охранники отошли от калитки и, задрав головы, глянули на старшего бригады, сторожившего этим днем западные ворота. Бригадир, это был кабан, стоял на открытой узкой галерее тянувшийся вдоль всей стены и сверху разглядывал торговца. «Темфки эфть у него!» За время совместной работы капитан лучше других наловчился распознавать шамканье командира. «Деньги есть?» — спросил он у кримжева. «Тебе тут мост, а не лишь бы что. За вход платить надо». «Все хотят нажиться на бедном пане Кримжеле», — произнес торговец. Капитан понял это так, что деньги есть, и вместе со вторым охранником стал поднимать бревно, лежащее на трех вбитых в створке крюках и служащее засовом. Спустя непродолжительное время торговец и мул были впущены, а в казну большого хозяина добавилось две монеты. Несколько любопытных охранников спустились со стены и окружили торговца. Пан Кримжил в ответ на их вопросы степенно поведал, что торгует всяким необходимым любому уважающему себя пану товаром, что много путешествует и прибыл к мосту с севера, а мулой его звать Рамзес XIII. После вопроса о происходящем на севере он огляделся своими темными глазами и повысил голос, так что даже стоящий на стене, равнодушный ко всему кабан, услыхал: Плохие дела творятся там! Дальше выяснилось, что в той стороне появился новый атаман. Звать его Чеченя, и он на редкость жесток и жаден. Клан его насчитывает никак не меньше полусотни человек. У Чечени много машин и еще больше стволов. Он контролирует все окрестные фермы, посылает караваны в Киев, где, по слухам, сошелся с монахами, торгует с ними, поставляя туда одни товары, то есть всякое награбленное добро а взамен получают другие, которые производят в мануфактурах Ордена. Еще Чеченя никого в грош не ставит, считая себя самым главным и непобедимым. Они переглянулись, после чего первый остался сидеть на стене, а второй спустился вниз и протиснулся сквозь толпу. Пан кримжел уже вовсю торговал. Он ухитрился как-то очень быстро и ловко продать одному охраннику большую самодельную зажигалку, которой как оказалось не было кремня но его по словам Кримжила, новый владелец так легко найдет в любой захудалой ловчонке оставался только вопрос почему тогда сам торговец не нашел и не снарядил зажигалку кремнем чтобы продать подороже другому затупленный штык который к любому стволу годится третьему чайник с совсем небольшой дырочкой у основания которую очень легко будет запаять четвертому ремень без пряжки Никто ничего не понимал. То есть суть была ясна. Странствующий торговец, он потому так и называется, что бродит туда-сюда и торгует всяким барахлом, непонятно было другое, почему они покупают, и как пану Кримжелу удалось сделать их владельцами всяких штучек, про которые они раньше понятия не имели, что им эти вещи нужны, более того... Если бы немного подумали, то решили бы, что они им, наоборот, совершенно ни к чему. Было в пане Кримжеле что-то такое убедительное. И в нем, и в его муле, поклажа которого стала уже полегче. Особенно в их глазах, спокойных, темных и очень глубоких. Стопор не успел опомниться, как стал обладателем большого комковатого одеяла, состоящего, казалось, сплошь из катышей с дырками и отчетливо пахнущего козлом. При этом бандит расспросил пана Кримжела о подробностях его путешествия и узнал, что во владениях атамана Чечени честного торговца едва не ограбили, лишь чудо помогло пану и его мулу спастись от кровожадных преследователей. После этого стопор, обмотав одеялом поясницу, поспешил к большому кабаку, в основании одного из шести домов цистерн-квадрата, где вечерами любил сиживать Дерюга. Кабак этот назывался «Под новым хозяином». И в отличие от Кнайпы, отстроенной на месте притона под мостом, его посещали люди при деньгах, которые вели себя обычно тихо и решали за бутылкой всякие дела, Они не надирались, чтобы поорать и подраться. Неподалеку обитал сам большой хозяин, так что если кто-то пытался в кабаке пошуметь – Его очень быстро утихомиривала охрана. Когда стопор вошел, Ерюга в одиночестве восседал за столом у окна со стаканом арбузного вина и, важно, курил трубку, стараясь поменьше вдыхать дым. Привычку курить он перенял у Макоты, но удовольствия от этого совсем не получал. Наоборот, его от табака до сих пор подташнивало и кружилась голова. «Чего тебе?» — сдавленно спросил первый хозяйский помощник, когда стопор встал у его стола. — Ты зачем рванью такой вонючий обмотался? Стопор и сам не знал, зачем он это сделал, но ему было не до того. Он принялся говорить и говорил много. Чудом избавившись от заикания, бандит стал на редкость слова охотлив. Дерюга против обыкновения слушал, не перебивая. Дослушав, он вскочил, выбил трубку в стакан с недопитым вином и поспешил прочь из нового хозяина. Выяснилось, что они опоздали. Охранники, державшие в руках никчемное барахло, лишь растерянно моргали, пытаясь понять, что на них нашло. А честный торговец пан Кримжил исчез, то есть вместе со своим мулом убрался обратно за ворота, причем никто толком не помнил, как их для него отпирали а после запирали. Дерюга сразу вышел из себя. Это он тоже перенял у Макоты быстро вспыхивать и размахивать кулаками и заставил охранников повторить рассказ торговца про непобедимого атамана Чеченю. Они повторили. Дерюга внимательно выслушал. Задрав голову, поглядел на молчаливого кабана, единственного, кто остался сидеть на стене и не поддался чарам пана Кримжела кабан молча кивнул в ответ все таки было так куда он двинулся спросил первый помощник ты сверху видел кабан неопределенно махнул рукой фафов -фа -фа мы уехал тогда дерюга приказал снарядить отряд нагнать торговца и вернуть назад чтобы его мог допросить макота а сам пока отправился к большому хозяину докладывать о новостях он чуял сейчас что то будет Торговца изловят и вернут, Макота его допросит по-своему и начнет действовать. Пана Кримжела так и не нагнали. И он, и Мул растворились в быстро густеющих вечерних сумерках, хотя отряд, вооруженный факелами и фонарями, трижды прочесал холмы с окрестностями. Но в остальном Дерюга не ошибся. Макота, внимательно выслушав его, тут же начал действовать.